Глава восьмая. Бухара сдалась без боя. Кто не защищает отважно оружием своего водоема, у того он будет разрушен. Кто на других не нападает, терпит унижение. Арабская пословица. Когда пять тысяч воинов Инанчхана вместо защиты благородной Бухары сменили воинскую доблесть на позор бегства, В главной мечети города собрались знатнейшие жители из беков, имамов, ученых-улемов и богатейших купцов. Они долго совещались и решили. Склонившаяся голова легче сохранит свою жизнь, чем непокорная. Поэтому пойдем на служение к Чингисхану. Люди везде люди. Хан татарский, — говорили они, — выслушает наши мольбы окажет внимание седобородом и, наверное, отнесется милостиво к покорившимся жителям древнейшего города, прославленного, как светлая звезда на небесах посвящения. Надев шелковые парчевые халаты, неся на серебряном подносе золотые ключи от одиннадцати ворот города, беки имамы, улемы и мамы, улямы купцы толпой вышли из ворот и направились к желтому шатру. К ним тотчас подъехал на коне главный переводчик Кагана. Некоторые из стариков узнали его. Раньше это был богатый купец у гурганзы Махмуд, прозванный Ялоч, прославленный как переводчик, потому что во время своих долгих путешествий с караванами он изучил много иноземных языков. Знатнейший из стариков сказал, «Древние стены нашего города так крепки и высоки, что взять их можно только после многолетней осады и крайних усилий. Поэтому, чтобы избавить население от кровопролития и не доставить лишних бедствий и потерь храброму войску Великого Патишаха, Чингис Чингисхана, мы предлагаем сдать наш город без боя, если монгольский владыка даст слово, что пощадит покорившихся. «Подождите», — сказал переводчик. Он, не торопясь, поехал к желтому шатру и тоже, не торопясь, вернулся к старикам, дрожавшим от страха. «Слушайте, седобородые, что сказал великий Каган. Крепость и неприступность стен равна мужеству и силе их защитников. Если вы сдаетесь без боя, то приказываю открыть ворота и ждать». Высокомерные знатные старики схватили себя за бороды и, покачав головой, посмотрели друг на друга. Со смущенным сердцем они вернулись в город, не предвидя, какие испытания теперь предстояли его жителям. Древние стены Бухары были так высокие и прочны, что много месяцев могли бы охранять ее мирное население. Но в этот день слышен только голос малодушных, тех же, кто требовал борьбы, назвали безумцами. Начальник обороны и оставшиеся с ним воины прокляли имамов и знатных стариков, отдавших неверным ключи от ворот города, и решили биться до последнего издыхания. Они заперлись в небольшой крепости, возвышавшейся посреди Шахристана. Все одиннадцать ворот города открылись одновременно, и тысячи татар стали быстро въезжать в узкие улицы. Они, двигаясь в полном порядке, разные отряды занимали отдельные кварталы. Жители, забравшись на плоские крыши, со страхом смотрели на безбородых воинов, сидевших на низкорослых конях с длинными гривами. Полная тишина охватила город. Одни только желтые, узкомордые собаки с изъярушенной шерстью и красными глазами яростно прыгали с крыши на крышу, заливаясь неистовым лаем, чувствуя острую вонь прибывших неведомых людей. Когда монгольские воины проникли во все главные улицы, зался на белых конях отряд телохранителей, покрытых, как их кони, до самых колен железными латами. Посреди отборной тысячи показался и он, владыка востока, вылетевший из песков к злакумов, как столб огня. Впереди ехал богатырского вида монгол, держа большое белое знамя с девятью трепетавшими хвостами. А за ним два всадника вели неоседланного белого коня с черными огненными глазами, а далее следовал великий Каган, в длинной черной одежде на соврасом широкогрудом коня с простой кожаной сбруей. Чингисхан ехал угрюмый, большой, сутулый, перетянутый кожаным поясом, на котором висела изогнутая сабля в черных ножнах. Черный шлем с назатыльником, стальная стрелка, спущенная над переносицей, неподвижное темное лицо с длинной сидеющей бородой и полузакрытые глаза — Все это было необычно и не похоже на прежнюю яркую пышность залитых золотом и сверкавших драгоценными камнями харизм шахов.